Тыльных окон в домах моей улицы зажглось уже предостаточно. Они тускнеют, пока разгорается свет дня. Стало теплее. Я принес размышления Теодора Ретке, который тоже учился в Мичиганском университете, что Экс наверняка известно, и начинаю читать его моим лучшим, наиболее убедительным голосом, Так точно мой покойный сын может услышать меня из-под земли. Я вошел в одинокие пустоши за глазами. Не успеваю добраться и до второй строчки, а Экс уже принимается покачивать головой. Я умолкаю, смотрю на нее, пытаясь понять, что не так. Она выпячивает нижнюю губу, выпрямляется и сухо сообщает — Мне эти стихи не нравятся. Я знал, что она знакома с ними и имеет на их счет твердое мнение. Она все еще остается категоричной мичиганкой, относится ко всему на свете с решительной серьезностью и огорчается, обнаружив, что прочему миру оное не свойственно. В жизни каждого мужчины должна присутствовать такая вот рослая, стремящаяся расставить все по своим местам, женщина. Во мне нарастает, точно температура, ощущение неловкости. Наверное, чтение стихов над могилой мальчика. Идея не из самых лучших. «Так и думал, что ты их знаешь», — произношу я задушенным тоном близкого человека. «Мне не следовало говорить «не нравится», — холодно отвечает Экс. Просто я им не верю, вот и все. Это стихи о том, как сделать, чтобы каждый день с его насекомыми, тенями, цветом женских волос приносил тебе счастье. И я-то как раз верю им очень и очень. А я, читая их, думаю, что это мои собственные слова. Говорю я. Не уверена, чтобы то, о чем в них говорится, смогло сделать кого-то счастливым. Несчастным, конечно, не сделает, но и не более того. Экс соскальзывает с камня, улыбается мне. Эту ее улыбку я не люблю. Пренебрежительную, с поджатыми губами. Как будто она считает, что я ничего ни в чем не смыслю, и находит это забавным. «Мне вообще иногда кажется, что никто больше быть счастливым не может». Она засовывает руки в карманы плаща. «Не исключено, что в семь у нее начинаются занятия, какой-нибудь семинар по проводке меча, и сознание Экс уже готовится унестись далеко-далеко отсюда. А я думаю, что мы с тобой отпущены на свободу до конца наших дней». Говорю с надеждой. Разве не так? Экс оглядывается на могилу нашего сына, словно он слушает нас, и услышанное может его смутить. Наверное. Ты вправду собираешься замуж. Я чувствую, что глаза мои округляются, как будто ответ мне уже известен. Внезапно мы обращаемся в брата с сестрой. Гензеля и Гретель, замышляющих спасительное бегство? Не знаю. Она легко поводит плечами, снова обретая сходство с девочкой, однако в движении этом покорности столько же, сколько и чего-либо другого. Желающие взять меня в жены имеются, хотя, возможно, уже достигла возраста, когда в мужчинах нужды больше никакой нет. Может, тебе стоит выйти замуж? Вдруг ты найдешь счастье? Я, разумеется, и на секунду не верю в это. Я готов заново жениться на ней, вернуть ее жизнь в прежнее русло. Я скучаю по сладкой специфике брака, по его неколебимой устойчивости и наполненным ветром парусам. И Экс скучает по ним, я же вижу... «Брак — то, чего обоим нам не хватает, и обоим придется теперь выстраивать его заново, потому что не осталось ничего, принадлежащего нам по праву». Она покачивает головой. «О чем вы с Полей говорили вчера? Мне показалось, что у вас появились мужские секреты, а меня к ним не подпускают. Очень неприятно». О Ральфе. Пол обзавелся теорией что мы можем связаться с ним, послав почтового голубя на мыс Мэй. Хороший был разговор. Экс улыбается, думая о поле, которым владеет та же мечтательная дремотность, что и мной в свое время. Я никогда не думал, что эта особенность пола нравится Экс. Она предпочитала определенность Ральфа, поскольку в этом он походил на нее». Когда у него уже развился жестокий синдром Рея, он как-то сел в больничной койке и произнес бреду «Брак – дело чертовски серьезное, особенно в Бостоне». Ральф вычитал это в «Бартлете», которого часто просматривал, запоминая, а после воспроизводя цитаты. Примечание. «Бартлет» составленный Джоном Бартлеттом, владельцем книжного магазина в Кембридже, штат Массачусетс, сборник «Прославленные цитаты». Первое издание, 1855 год. Конец примечания. «Мне потребовалось шесть недель, чтобы выяснить, чьё это высказывание. Маркаунда. К тому времени Ральф был мертв и лежал вот здесь». Экс цитата «Понравилось, как свидетельство, полагала она того, что сознание мальчика работало даже в глубокой коме. Увы, с того времени и до самого конца слова эти стали своего рода девизом нашего с ней брака, заклятием, которое Ральф наложил на нас, сам того не ведая. «Мне нравится твоя новая стрижка», — говорю я. Эта копна волос на затылке ей очень идет. Мы, можно сказать, обо всем уже поговорили, но расставаться мне так не хочется. Экс пальцами оттягивает прядь волос, скашивает на нее глаза. «Я с ней на лесбиянку похожа. Тебе не кажется?» «Нет. Мне действительно так не кажется». «Ну и хорошо». А то отрастило их такой длины, что даже смешно. Надо же было что-то делать. Дети, когда я вернулась домой, аж взвыли. Она улыбается, словно поняв в этот миг, что дети становятся нашими родителями, а мы вновь обращаемся в детей. — Скажи, Фрэнк, ты себя старым не чувствуешь? Она отворачивается, смотрит на кладбище.